Глава 16 Оставшуюся часть дня провела более чем плодотворно за приятными хлопотами в виде оформления на новом рабочем месте. Многих нужных документов для оформления у меня с собой не было, но это не беда. Спокойно сходила за ними домой. Так здорово, когда работа близко от дома. Хорошо, что так сложилось все. Ярослав мне понравился, думаю, с ним приятно будет работать. Освоение нового рабочего места у меня началось довольно успешно. В компьютере остались все документы, которые вела прошлая помощница, в том числе и расписание продюсера, оказавшееся более чем насыщенным. Вот сегодня Ярослав уже уехал на встречу, а завтра с утра у него кастинг в центре, почти до обеда. А после обеда выезд вместе с одним из подопечных певцов на совместное интервью. Моя главная задача – следить за расписанием продюсера, вовремя напоминать о встречах и планах, организовывать некоторые встречи, а иногда и работать с подопечными, назначая им через их помощников встречи. В целом, ничего такого сложного вроде нет. Домой возвращаюсь счастливая-счастливая. Давно не испытывала такого удовольствия. Помощница руководителя лучше звучит, чем секретарь. Кабинет у меня теперь просто шикарный. Зарплата в три раза больше, чем на старом месте. И уже через три дня я получу аванс. Рискованно, конечно, праздновать до зарплаты, но я считаю, обретение новой работы надо отметить. Просто пока сделаю это скромно. Зашла в магазин возле дома, купила себе пару килограммов картошки и мяса. Сегодня все это запеку в духовке. Бутылка шампанского, тортик. Не забыла и про свою маленькую подружку. Пакетик самого дорогого кошачьего корма отправился в корзину. Не успела уйти далеко от магазина. Как заметила радостно несущийся ко мне черный пушистый комок. С Найтой мы подружились, она уже дает мне себя гладить, а я регулярно подкармливаю. Но домой взять не могу. Не моя жилплощадь. Хозяева предупредили, чтобы никаких домашних животных, громких вечеринок и попыток организовать притон. Надо бы поискать для Найт хозяев. Не делай жить в подвале. Но до этого с нервным поиском работы как-то не было на это времени. Теперь будет. Взяла свою подружку на руки и понесла домой. Так и быть рискну. Думаю, на ночь, глядя, владельцы квартиры не явится, а я сейчас отмою котенка, сфотографирую в красивом виде и выложу на специализированных сайтах. Глядишь, кто-нибудь заберет. Но сначала надо показать животинку специалистам. Ветеринарную клинику видела тут недалеко, кажется, в соседнем доме. Не стала откладывать, нашла ветклинику. Меня с котенком приняли, взяли за прием солидную для моего нынешнего бюджета сумму. Лекарства вы выписали от блох и глистов. Еще и кошачий туалет с наполнителем пришлось купить. Но и не удержавшись, и по настойчивым рекомендациям, специальный суперсбалансированный корм специально для котят. Клиника оказалась какой-то уж очень дорогой, впрочем, как и район, в котором я сейчас живу. Вышло из здания, с грустью осознавая, что теперь денег у меня осталось крайне мало, буквально пара сотен рублей до зарплаты. Но зато у меня на руках, как выяснилось, Вполне здоровый котенок, а паразитов мы изгоним. Вот сейчас пойдем домой и проведем первый обряд экзорцизма. Дома первым делом занялась Найтой, и только после этого собой. Котенок у Пани воспринял стоически, пару раз только горестно мяукнул. Но потом, после сушки, был вознагражден порцией суперсбалансированного корма. Так интересно наблюдать, как Найта с осторожностью и интересом ко всему принюхивается. Показала ей лоток, словесно объяснила, для чего он нужен. На это все обнюхала, примеж раскопала в наполнителе ямку и сделала туда свои кошачьи дела. Фух, может, проблем с туалетом не будет. В честь своего личного праздника решила выйти на связь по своему личному неофициальному номеру, и уже спустя час позвонил отчим. Сейчас хвастаться начну, что работу нашла. Привет, пап! Пуче произнесла я, ставя мясо в духовку. Скоро будем с Найтой праздновать. Сериалы вместе посмотрим. Я приму горячий душ под любимые песни. Лучше бы, конечно, ванна с пеной, но ванна в моем маленьком убежище не поместилась. Будет вкусная еда, посиделки за чашкой кофе. Вообще, надо сказать, пока самостоятельно одинокая жизнь мне страшной не кажется. В ответ на мое приветствие на меня обрушилось много ругани, обвинений и чужих проблем. Появилось беспокойство и чувство вины, а ощущение радости начало таять. «Знаешь что?» В итоге произносит отчим. «Возвращайся-ка ты на работу. Хватит бегать и ерундой заниматься. Зарплату тебе подниму на 15%. С Ленкой невозможно работать. Голова пустая у нее. Только умеет, что огрызаться и ногти красить. Даже кофе нормально сварить не может. Чего там убить-то? Включил машину и готово? «Так и нет. Все равно невкусно». «Хм. По поводу кофе у меня есть предположение». Я просто этот напиток люблю и всегда добавляла личные деньги, чтобы купить не какую-нибудь бурду, а что-то достойное. эти траты не одобрял, но кофе пил. А Лена, видимо, не любительница кофе. Я не могу, пап. Я уже устроилась на работу. Что? Так быстро? Так в чем проблема? Увольняйся. Не могу. Там будут платить в три раза больше. Странно. За работу секретарша? Да это наверняка какой-то развод. Не похоже, и я устроилась помощником руководителя. Ну-ну, посмотрим. Домой ты хоть может вернешься. Матери одной тяжело за большим домом смотреть, еще и сад с огородом. Да и скучно. Может нанять помощницу. И общение и помощь, это вроде сейчас не так дорого. Да вот еще деньги тратить, когда дочь есть. Приезжай тогда иногда помогай по выходным. М -м, боюсь, с моим новым напряженным рабочим графиком не получится. Алло, пап. Алло. Алло, алло. Тебя не слышно, пропадаешь. Тут сеть у меня плохо ловит пока. Саша. Отключилась. А потом и вовсе вытащила симку из телефона. Наверное, лучше еще какое-то время побыть вне зоны доступа.